В эту ночь пастух с фермы Хакстера слышал в лесу сильный виск или вой, а утром одна из его овец оказалась растерзанной на дороге к Хитлиброу и почти съеденной. Удивительнее всего то, что даже остатков Скиннера нигде не нашлось. Правда, несколько недель спустя в развалинах опытной фермы найдено было что-то похожее на человеческую лопатку и бедренную кость. Но они были так изгрызены и изуродованы, что точное определение их оказалось невозможным. Затем у изгороди по дороге в Эйбрайт, Найден был стеклянный глаз, смотревший на мир с тем же оттенком глубокой мысли и скрытой тоски, которым отличалось и задумчивое око мистера Скиннера, постоянно обращенное к небу. При более тщательных розысках В развалинах фермы были найдены также металлические остовы нескольких полотняных пуговиц. Три цельные и одна сплошь металлическая, из того сорта, который употребляется для наименее видных частей человеческого туалета. Вполне компетентные лица. признали эти пуговицы собственностью мистера Скиннера, из чего и заключили о неминуемой его гибели. Что касается меня, то ввиду всем известного отношения почтенного джентльмена к этой части туалета, я бы на такие доказательства не положился, а предпочел бы найти побольше костей, И поменьше пуговиц. Стеклянный глаз, конечно, мог бы служить доказательством, решающим дело. Если бы кому-либо было, наверное, известно, что он принадлежит Скиннеру. Но даже сама миссис Скиннер, как оказывается, не знала, что у ее мужа вставной глаз. Да кроме того, какие-то странные силы... изменили его цвет из светло-карева в самонадеянно-голубой. Что касается предполагаемой лопатки, то я сам ее видел и ручаюсь, что любой зоолог или анатом не отличил бы показанного мне бесформенного огрызка какой-то плоской кости, от такой же кости любого из домашних животных. А куда же, наконец, девались сапоги мистера Скиннера, позвольте вас спросить? Как бы ни были извращены аппетиты и вкусы гигантских крыс, но я все-таки не могу допустить, чтобы те же самые животные, которые не доели овцу, Могли съесть мистера Скинера не только с костями, но и с волосами, с зубами, с сапогами и гвоздями. Я старательно расспрашивал всех близко знавших Скинера, и все они единогласно показали, что он не мог быть никем съеден. По словам одного отставного матроса, проживающего в одном из коттеджей мистера Джекобса в Дантон-Грине, мистер Скиннер способен был на плоту переплыть Атлантический океан и выйти сухим из воды. К этому матрос прибавил, что он не желает сказать ничего дурного о мистере Скиннере, но что таковы факты, и что он скорее согласился бы попасть в тюрьму, чем заказать себе костюм у Скиннера. Это последнее сообщение матрос сделал мне шепотом и на ухо. Говоря откровенно, я не верю, что мистер Скиннер дошел до опытной фермы. Я полагаю, что он... Следуя по линии наименьшего сопротивления и побродив в окрестностях Хиклиброу, скрылся в неизвестность, где пребывает и до ныне.